Глава 19. Гермун знал, на Эрнингастрата полно нодачан. Он видел их собственными глазами, путешествуя с Ианом. К тому же эта дорога слишком близко примыкала к западной границе Восточной Англии, где правил Убба. Поэтому он не двинулся по знакомому пути, а повел отряд из пятирых адских шкур по другой римской дороге. Называлась она Веселинга и тянулась от Лундона на северо-запад, к центру Мерсии. Гермун надеялся, что врагов там будет поменьше. Тонкий серп луны скудно освещал белесую дорогу, выложенную каменными осколками, и не позволял разглядеть возможные угрозы, таящиеся в тени деревьев, что росли по обеим сторонам. Несколько роздыхов подряд отряд шел мимо пахотных земель, снабжавших провиантом селения на Темзе. Вдали перемигивались огни в окнах хижин и усадебных домов. Ветер доносил дым очагов. Вскоре среди полей и пастбищ стали появляться перелески. А еще через какое-то время по обеим сторонам дороги потянулся густой лес. Гейрмун не опасался разбойников. Вряд ли те ожидали, что кто-то рискнет идти или ехать ночью. Да и вид основательно вооруженных людей должен был отбивать охоту нападать на них. И тем не менее Гейрмун держался на чеку, вслушиваясь в каждый звук. Ближе к полуночи лес поредел. Появились болотистые низины, поросшие вереском. Между ними стояли дубовые и березовые рощи, перемежавшиеся зарослями орешника и крепкими грабами. Кроны деревьев нависали над самой дорогой, погружая ее в густую тьму. Даже для вооруженного отряда дальнейшее путешествие становилось небезопасным. От Лундона и Хальфдона их теперь отделяло не менее пятнадцати роздыхов, и потому Гейрмун решил устроить привал. Сойдя с дороги, отряд направился к трем здоровенным дубам, чьи стволы были шириной с руку. Зайдя с противоположной стороны, воины расположились среди узловатых корней и легли спать, Условившись по очереди нести дозор Дорога отсюда не просматривалась А значит, и с той стороны их не увидят И все равно Гейрмун спал беспокойно Несколько раз просыпаясь от подозрительных шорохов Ночь сменилась синеватыми предрассветными сумерками Проснувшись в очередной раз Гейрмун решил, что пора будить соратников и идти дальше Он дрожал от холода а кости скрипели, как ветви над головой. Не дожидаясь, пока совсем рассветет, отряд Гермуна продолжил путь. Довольно скоро лес опять сменился вересковыми пустошами, а когда из-за горизонта лениво выплыло солнце, дорога привела отряд к развалинам еще одного римского города. Невзирая на внушительные размеры, обрушившиеся стены и здания уже не удивляли Гермуна, как когда-то, Развалины больше не виделись ему населенными мертвецами. Единственным, кому было не по себе, оказался Шальги. Парень ошалело таращился на молчаливые улицы, храмы, колизей и площадь шириной не менее пятидесяти сажений. «Тихо себя ведут, и на том спасибо!» — шепнул он. «Римляне, это тебе неожившие мертвецы!» — успокоил его Гермун они умерли, как умирают все люди, нечего их бояться, шальги. когда-то они явились в англию, завоевали ее, а потом потеряли. Нынче этими землями владеют саксы, но и они вскоре лишатся своих владений. Англия станет нашей. Это немного успокоило шальги. Вскоре развалины остались позади. к полудню на пути отряда появилось саксонское поселение. Вокруг расстилались поля, по краям которых виднелись дома. Впереди дорога пересекалась с другой. В этом месте почти впритык стояло несколько домов. Кроме жилья здесь были пекарня, нынче пустовавшая, и питейное заведение. Рядом тянулись пустые прилавки. Людей на улице было совсем немного, словно население попряталось по домам. Но еще через несколько шагов на пути отряда появился человек и преградил путь, подняв руку. «В Мерсии мир!» — сказал Сакс. На нем были кожаные доспехи, в руке меч. «Что привело вас сюда?» — спросил он, глядя на воинов Гейрмуна. «Мы идем на север», — ответил Гейрмун. Чуть поодаль он увидел еще троих вооруженных Саксов. Один держал в руке лук, а на боку — Висел колчан со стрелами. «У нас нет намерения задерживаться здесь и нарушать мир. Нам всего лишь нужно пройти через ваше селение. Откуда идете? Из Лундона?» «Эта саксонская свинья что-то сильно расхрюкалась!» усмехнулся стоящий за спиной Гейрмуна Стейнельфур. «А тебе не все ли равно, откуда мы идем?» спросил Гейрмун. Сакс пожал плечами. «Мне велено узнавать про всех!» кто проходит мимо нас. Откуда идут и куда держат путь? От путников того и жди каких-нибудь бед». Последние слова Сакс произнес, сощурившись. Гейрмун заметил на его шее следы свежих ран, а в уголках рта пятнышки запекшейся крови. Судя по всему, недавно ему уже пришлось помахать мечом. «Мы ведь не первые датчане, которых ты сегодня видишь», сказал Гейрмун. «Что?» Сакс проглотил ком в горле и нахмурился. «Я не...» Он торопливо обернулся. «Не пялься на меня во все глаза», — потребовал Гейрмун. «Смотри так, будто мы говорим о твоем урожае. Если выдашь меня, клянусь, умрешь на месте, что бы потом ни случилось». Сакс выругался, потом закрыл глаза и шумно выдохнул сквозь плотно сомкнутые губы. «Да будут прокляты все ваши языческие дьяволы!» «Скажи, у их главаря есть кольцо в носу?» «Спросил Гейрмун. Его Кроком звать?» «Имени его я не спрашивал. А кольцо в носу?» «Да, есть, как у быка». Воины Гейрмуна зашептались, но им хватило ума не обнажать мечи и не вести себя подозрительно, чтобы не насторожить Крока и сообщников. В том, что Крок приготовил засаду, никто не сомневался. «Сколько их?» — спросил Гейрмун. «Человек восемнадцать, может, двадцать». Взгляд Сакса уперся в сапоги. Явились на рассвете. Спрашивали, не попадались ли нам датчане из Лундона. «Должно быть, они шли ночью, когда мы спали», — догадался Рафн. Потом узнали, что никто не появлялся и решили устроить западню. «Продолжай смотреть в землю и отвечай», — потребовала у Сакса Бирна. «Мы в досягаемости их стрел». «Почти. Еще несколько шагов, и будете наверняка». «Где они прячутся?» — спросил Стейнельфур. «Часть в питейном заведении», — ответил Сакс. Утро было прохладным, но его лоб покрылся испариной. «Еще часть в доме напротив. Остальные рассеялись по деревне» у всех луки. Гейрмун окинул взглядом пустую улицу, выискивая слабые места врагов и возможные преимущества для своего отряда. Увы, преимуществ не было. «Почему ты остановил нас?» — спросил он Сакса. «Почему не дал угодить прямиком в ловушку?» «Он хотел, чтобы вы ничего не заподозрили». «Где твои соплеменники?» — спросил Ветр. Сакс едва заметно кивнул на восток прячутся на болотах и ждут когда все датчане уберутся отсюда мы бы тоже могли пойти на болото предложил Стейнельфур. что отступать нахмурилась бирна убийца Аслифа совсем рядом Яне не их втрое больше перебил ее гермун и здесь хозяева положения — они месть подождет до более подходящих времен если вы уйдете он сразу поймет что я его выдал — сказал Сакс. — Они нас убьют и сожгут деревню. — А нам-то какая забота? — спросил Рафан. Сакс побледнел. — Все вы, датчане, как тебя звать? — спросил Гейрмун. — Элвин. — Помешков ответил Сакс. — Скажи, Элвин, где начинается ближайшая дорога на болото? — Впереди, сразу за кузницей. Она выходит к тропе, а та ведет прямо на болото. При упоминании о кузнице у Гермуна появился замысел. «Послушай меня, Элвин, эти датчане принесли клятву на верность хальфдану Он брат Ивору и Уббе, заключившим мир с вашим королем Бурградом. Они разорят твою деревню только в том случае, если ты дашь им повод. Но если сделаешь так, как я скажу, ты и твои соплеменники уцелеют». «Слушаю». Пробормотал Сакс, переминаясь с ноги на ногу. «Мы сейчас пойдем в кузницу и останемся там. Ты отправишься к Кроку. Он спросит, о чем мы с тобой говорили. Ты скажешь, что мы собираемся задержаться в деревне на день-другой. Еще скажешь, что мы спрашивали про кузнеца. Тогда Крок не заподозрит твоего предательства». «Что вы намерены делать?» — спросил Элвин. «Ждать», — ответил Гейрмун. Скорее всего, он пошлет кого-то из своих под видом кузнеца, а сам позже приведет отряд, чтобы ударить по нам. Или же его подставной кузнец попытается убедить нас пойти туда, где ждут лучники. Когда мы отступим, виноватым окажется подставной кузнец. Крок наверняка опустится за нами в погоню и забудет про вашу деревню. Кажется, слова Гермуна убедили Сакса. Тот кивнул. Затем повернулся и взмахом руки указал направление. «Я отведу вас к кузнице». гермун взглянул на своих. Все кивнули, соглашаясь с его замыслом. Отряд двинулся по пустой улице. Гейрмун допускал, что вражеские лучники попытаются застрелить их здесь, однако более вероятным ему представлялось другое рок захочет лично расправиться с Гейрмуном и дождется, когда адские шкуры приблизятся к месту засады. Внешне Гейрмун старался ничем не выдать своих тревог, хотя на каждом шагу напряженно вслушивался, не запоет ли где тетива лука. Оказалось, что у кузницы было только две стены, а сама она открыта в сторону северной и западных дорог. Посередине пылал очаг, окруженный несколькими скамьями и наковальней, где лежали щипцы с зажатым в них тяжелым железным прутом. Один конец прута был расплющен. Скорее всего, настоящий кузнец бросил работу и вместе со всеми поспешил спрятаться от датчан. Элвин в последний раз кивнул Гермуну, затем, с тремя соплеменниками, направился к питейному заведению. — Хороший замысел, — сказал Ветр, прислоняясь к столбу кузницы. «Если только саксонская свинья не выдаст нас Кроку», — усмехнулся Рафан. «Может случиться и так», — сказал Гермун, следивший за дверью питейного заведения и окрестностями. «Но выбор и участь принадлежат ему. В любом случае он приведет Крока к нам». «Можно не торчать здесь, а двинуться на болото», — сказал Стейнельфур. «И дело с концом». Гермун повернулся к нему. «Иди». Возьми с собой шальги, рафна и ветра. Разведайте путь на болото. Внимательно следите за деревней. Мы с Бирной задержимся здесь. Хмурый взгляд Стейнельфура показывал, что задание ему не по нраву. Но спорить он не стал. Все четверо вышли на дорогу, ведущую на север в сторону болот. Бирна встала рядом с Гейрмуном и тоже принялась наблюдать за пятийным заведением. Оттуда по-прежнему никто не выходил. «Зачем мы здесь ждем?» Наконец спросила Бирна. «Я держу слово, которое дал Саксу. Даже если он не сдержит своего?» «Не ты ли говорила мне о чести?» Усмехнулся Гейрмун. «О необходимости быть верным ей, даже когда тебя никто не видит, кроме богов. Тогда будем надеяться, что Крок умен ровно настолько, насколько ты о нем думаешь» и не крупицей больше». «В Лондоне он проявил смекалку», — сказал Гейрмун. «Чтобы застать тебя врасплох? Тут особой смекалки не требуется. Такого больше не повторится. Пока тебе не придется сразиться с тем, кто умнее тебя. И можешь быть уверен, смотри». Дверь питейного заведения открылась. Оттуда вышла женщина с каштановыми волосами, огляделась и медленным уверенным шагом пошла к кузнице. «Она безоружна», — заметила Бирна. И без доспехов слегка улыбнулся Гейрмун. Ей же отвели роль кузнеца. А зачем кузнецу оружие? Похоже, Кроку в смекалке не откажешь. Она и выглядит почти как саксонка. Когда сообщница Крока подошла ближе, Гейрмун спокойно спросил. «Ты и есть здешний кузнец?» «Да», — ответила женщина останавливаясь в тени кузнецы. «Неужели?» Бирна въедливо оглядела женщину с ног до головы. «А я-то думала, что саксы позволяют своим женщинам лишь стряпать, молиться и нянчиться с детьми». «Мне нет дела до саксов. Я Бритта». Судя по сильным рукам, она вполне могла быть кузнецом. «Так у вас есть для меня работа?» «Да», — ответил Гейрмун. «Кое-что из нашего оружия и доспехов требует починки». Женщина огляделась по сторонам. «А где остальные?» «Остальные?» «В вашем отряде шестеро», — так Элвин сказал. «Я не держу своих воинов на привязи». Лже-кузнец замешкалась, пытаясь найти решение. Потом кивком указала на питейное заведение. «Идемте туда. За кружкой Эля все и обговорим». Она повернулась к выходу. «Мы и здесь можем поговорить», — возразил Гейрмун. «Тем более ты делом занимаешься». «Что?» гермун указал на наковальню с железным прутом. «Не хотим отвлекать тебя от работы», — добавила Бирна. «А, вы про это?» — поморщилась сообщница Крока. «Не к спеху, идемте». «И что же ты ковала?» — спросила Бирна. Они с Гейрмуном замерли, — наблюдая, как дальше поведет себя Врунье. «Крюк для подвески котла», — нашлась та. «Немноговато ли железа для такого крюка?» — спросила Бирна. Женщина не ответила, но ее пальцы сжались в кулаки. «Ты небрита склонив голову набок сказал Гейрмун. «Твой рост выдает датчанку». Бирна выхватила топор. Сообщница Крока потянулась за оружием, которого сейчас при ней не было. Поняв, что разоблачена, она злобно посмотрела на Гейрмуна. Он выхватил саксонский нож. «Отвечай, что Крок задумал!» Голова женщины с глухим стуком дернулась в сторону, шея неестественно выгнулась. Брошенный топор рассек ухо и застрял в черепе. Выпучив глаза, датчанка рухнула на пол словно мешок пальцы ее рук и ноги вздрагивали бирна подошла к ней и вырвала топор хрустнув сломанной костью из разбитой головы женщины на грязный пол кузницы хлынула кровь вперемешку с мозгами за Аслифа!» — сказала бирна обтирая лезвие куском рогожи уж я позабочусь чтобы никто из них не увидел волгалы одной гадиной стало меньше «Нам надо... Гейрмун!» — раздался голос Тейнельфура. «Они идут!» Дверь питейного заведения распахнулась. Отряд Крока вывалил на улицу. Гейрмун с Бирной переглянулись и бросились к дороге. Они пробежали мимо нескольких построек. Впереди слышался шум схватки. Они выбежали на лужайку, за которой начинались заросли кустарников. Возле ног ветра в предсмертных судорогах корчились двое датчан. Третий, сдавленно крикнув, пал от меча стейнельфура А с севера и запада спешили остальные сообщники Крока, вопли которых разносились по всей деревне. «Идите!» — стейнельфур указал на просвет среди кустов. «Там тропа! Рафн с шальги! Пошли ее разведывать!» У ног ветра со свистом вонзилась в землю стрела, Стремительно повернувшись, он сшиб копьем вторую, затем отступил под прикрытие деревьев. Бирна, гермун и Стейнольфур последовали за ним. Все четверо мчались по тропке. Кустарник сменился леском, который оборвался на краю болота. Дальше тропа несколько раз уходила под болотную жижу, вынуждая беглецов топать по воде и грязи. Позади слышались неистовые звуки погони, но Гейрмун знал, Узость тропы и болота замедлят Крока и его сообщников. Нечто подобное Гейрмун видел вокруг анкарига Кочки, зыбкая трясина и островки высокой травы. «Где Рафн?» — спросил Гейрмун. И сразу же впереди, появившись словно из ниоткуда, вырос Рафн с тонким миклагордским мечом. «Все здесь?» — крикнул Рафн. «Все!» — ответил Ветер увидев подошедших гермуна Бирну и Стейнельфура. «На что, годна твоя игрушка? Только кожу царапать!» усмехнулся Стейнельфур, взглянув на меч Рафна. «Увидишь, удивишься», — ответил Рафн. «Кстати, ваш остроглазый парень нашел вторую тропку». Рафн снова исчез за стеной травы и кустов ежевики. Остальные последовали за ним, продирая сквозь колючие кустарники пока они очутились на совсем узкой едва заметной тропке протоптанной лапами и копытами животных петляя тропка уходила в глубь болота и через сотню сажений будто исчезала у ее начала поджидал шальги я не успел разведать куда она ведет сказал он хватит пока и этого ответил геймун он повел отряд по звериной тропе если воины крока их догонят Деревья послужат неплохим прикрытием отстрел. Тропа привела в ту часть болота, где заросли ивника и ольшаника смыкались друг с другом. Здесь было тихо и душно, стоял запах гниющих листьев и травы. По пути люди вспугнули стаю длинноногих и длинноклювых птиц, взмывших в небо. Потревоженные лягушки торопливо нырнули в воду. Несколько раз Гейрмун останавливался и вслушивался, не нагоняют ли воины Крока. Но звуки вражеского отряда делались все слабее, пока гермун не убедился, что удалось ускользнуть от погони. Надолго ли? Время покажет. Когда тропа вывела их на сухой островок, Гейрмун объявил привал. Он сел на мягкий, изъеденный червями ствол упавшего дерева и стал думать... Крок потерял четверых воинов. Если Элвин сказал правду, осталось не больше пятнадцати. — Ты перехитрил Крока, — сказал Ветр. Он сел на землю, скрестив ноги, и принялся очистить свое копье дауда Даудавиндур. Но если Крок печется о собственной чести, ему никак нельзя сейчас возвращаться к хальфдану Это точно, — согласился Гейрмун. В Лундоне он хвалился, что за мое убийство получит титул ярла. «Щедрая награда!» — усмехнулся Рафан. Он вынул из мешка кусок веленого мяса и стал жевать. «Можешь быть уверен, Крок продолжит охоту за нами с еще большей прытью и ненавистью. И численность его отряда вдвое превосходит нашу», — добавил Стейнельфур. «Сегодня нам повезло, но везение не может длиться вечно». «Если мне судьбой уготовано умереть, я умру», — сказал Гейрмун но не от его руки. «Пусть уж лучше крок погибнет от твоей руки», сказала Бирна, «или от моей. Нужно перебить всю его свору». Гейрмунд сознавал правоту Бирны. Крок будет его преследовать, пока кто-то из них не падет. Сознавал он и другое. У него не столько воинов, чтобы давать открытый бой. Значит, побеждать врага нужно хитростью и смекалкой. «Знай мы, как следует это болото, могли бы устроить здесь лагерь», — сказал Гейрмун. «От крока скроемся, но и сами застрянем. Нужно искать новое место, где мы будем хозяевами положения, а пока его ищем, постараемся не попасться врагам на глаза». «Надеюсь, там не будет кровососов», — сказал Шальге, прихлопывая на щеке комара. Тяжелый, нездоровый воздух болота вынудил гермуна двигаться дальше. Только к полудню они сумели выбраться на сухую землю, поросшую вереском. Идти по римским и саксонским дорогам было опасно, а потому отряд Гейрмуна пробирался по глухим, диким местам. Два дня они плутали по лесам с густым подлеском из ежевики, порою прорубаясь сквозь колючие заросли. На пути еще не раз появлялись болота, а в нескольких местах пришлось переправляться через холодные речки. Поначалу они шли по местам, богатым ручьями и родниками. Тяжелее обстояло с пропитанием. Бирна нашла несколько кустов с кислыми дикими ягодами. Набрали грибов, на которые указал Рафн. В одной речке наловили мелких рыбешек с садком, сплетенным ветром из ивовых прутьев. Но селки, которые Гейрмун ставил на зайцев и белок, оставались пустыми. Потом стало трудно и с водой. Ручьи на пустошах попадались редко, да и о том, чтобы поймать зверюшек и птиц, не было и речи. Костры на привалах разводили лишь, когда удавалось собрать хворост и найти укромное место, чтобы огонь не был виден издали. Скудное пламя не согревало. Войны жались друг к другу, стараясь хотя бы так согреться. На третий день Голод отзывался не только болью в желудке у Гейрмуна. Он мешал идти и думать. Гейрмун не мог прогнать навалившуюся слабость ни дневным отдыхом, ни сном, тем более, что среди ночи он просыпался. Ему казалось, что к отряду подкрадываются веттеры здешних мест. В ночной темноте виделся вихляющий драугар, в которого превратился аслив и который жаждал отомстить товарищам за то, что они ушли, бросив его умирать. Только долг гермуна перед адскими шкурами заставлял его продолжать путь. Наверное, и долг воинов перед ним удерживал их от сетований на тяготы. На четвертый день снова появились леса. Запахло дымом. Растянувшись цепью, воины гермуна пошли на этот запах, рассчитывая найти селение или лагерь. гермун старался ступать как можно легче, а сам напряженно всматривался в просветы между деревьями. Наконец, за ними показалась широкая поляна, посреди которой стоял каменный саксонский храм. Нечто подобное он видел в Мицхэмстеде. Точнее, так выглядел бы тамошний храм, если бы не пострадал от набега датчан. Здание поднималось на 15 сажений в высоту, а в длину простиралось на все 30. Его венчала остроконечная крыша с круглой башней на одном конце. Оттуда, вдоль южного бока, тянулась ограда, окружая несколько других крупных строений. Хлева и мастерские стояли с внешней стороны ограды. Вокруг тянулись поля и сады, где работали мужчины, облаченные в рясы. Иоанн называл таких священников монахами. Оружия при них не было, только лопаты и мотыги. Некоторое время Гейрмун и «Адские шкуры» наблюдали. «Заманить бы кроко сюда, местечко подходящее», — сказал Рафан. «Если нам удастся захватить это место», — возразил Стейнельфур. «Конечно, удастся», — засмеялась Бирна. «Монахи слабы». «Многие монахи действительно слабы», — сказал Гейрмун. «Но я знаю одного, который сражался» и убивал датчан в Эшдауне. «В Мерсии нынче мир», — сказал Шальги. Парень говорил так редко, что все повернулись к нему, включая гермуна и Стейнельфура. Шальги встретил их взгляды со спокойной уверенностью. Так говорил Сакс Элвин. «Верно говорил». Стейнельфур посмотрел на гермуна и криво улыбнулся. «Но должны ли мы сохранять этот мир?» Гейрмун задумался, если мы его нарушим у Уббы и Хальвдена, будет больше причин ненавидеть нас, а мы сами окажемся в еще большей опасности. Тогда что делать? Спросил Рафн, сомневаюсь что мы найдем более подходящее место для боя с кроком. Гейрмун вновь присмотрелся к монахам и вспомнил все, о чем рассказывали два священника, встретившиеся ему в Англии. как превратить храм в крепость для себя и адских шкур, не нарушив установленный мир. Гейрмун вспомнил о первой встрече с Иоанном, когда тот протянул ему жесткий хлеб, ибо так велел христианский бог. Вглядываясь в лица монахов, Гейрмун увидел нечто такое, что заставило его улыбнуться. «У меня есть замысел», — объявил он соратникам.